Вынужденные таким образом заранее признать блюдо божественным, гости, тем не менее, и сами были покорены этим вихрем неведомых вкусов, созданным сплошными контрастами и соединявшим фруктовые, пикантные и мягкие оттенки в тонкую алхимию. «Маги! Я не только никогда не пробовал ничего подобного», — сказал сосед, «но и вряд ли когда-либо еще попробую». «Этьен, не говорите так в присутствии вашей супруги». «А я полностью с ним согласна», — добавила его жена. «Мой отец был поваром у Липажа в Лионе, и мне сейчас очень хочется, чтобы он еще был с нами и мог бы попробовать ваших баклажанов». Маги знала, сколько страстей разгоралось в разное время из ее меланцаня Алла пармиджана, сколько мафиози готовы были плюнуть в спагетти собственной матушки ради одной порции ее баклажанов. Сам Биччегата, ресторатор кланов Манцони, Пользинелли и Галлоне, попробовав баклажанной магги, вычеркнул пармиджана из своего меню. Он бы расшибся в лепешку, лишь бы узнать ее секрет, но никакого секрета не было. Все ингредиенты были известны, рецепт тоже, и лишь рука мастерицы могла сотворить из них этот восхитительный хаос вкусов. Вообще-то магги готовила ничуть не лучше других хозяек. Она не пользовалась кулинарными книгами, редко импровизировала и не слишком владела искусством употреблять в дело всякие остатки. Она предпочитала освоить как следует два-три блюда, которые пользовались неизменным успехом у ее домашних, и таким образом за несколько лет достигла исключительного мастерства. Зачем ломиться в открытую дверь, желать большего, чем имеешь? Участь святой ей явно не уготована, да и престарелой благотворительницей она себя в будущем не видела – так почему бы ей не применить свой единственный талант? Почему не поделиться им с другими? Решится ли она, перешагнув пятидесятилетний рубеж, понизить планку, отречься от своего стремления к благим делам, унять свою неуемную энергию, способную двигать горы, позабыть о своем желании потрясти Господа Бога, чтобы привлечь на себя Его милость?